Глава 15. Чем же все-таки была русская революция и как надлежит оценивать ее из дня сегодняшнего? Почему Горький решительно отвергал большевистскую практику и все-таки не порывал с большевизмом до конца? Как соотносятся русское и советское, и как между ними выбирать? Об этом спорили 90 лет, ни до чего не доспорившись. Ибо некоторые вещи вроде бы и очевидны, но вслух их проговорить трудно. Пожалуй, один Горький на это решился. Главный пункт расхождения сторонников и противников русской революции в том, считать или не считать советское продолжением и концентрированным выражением русского. Может, это русские виноваты в том, что все у них происходит так по-зверски? История помогла ответить на этот вопрос вполне однозначно. Коммунизм, где бы он ни побеждал, приводит более или менее к одним и тем же результатам. Китайских и камбоджийских ужасов Россия все-таки не знала. Коммунистические зверства – не следствие русского садомазохизма, а нечто принципиально иное, общее для всех тоталитарных режимов. Но тут-то и возникает самая страшная мысль – Что, если русское будет еще и пострашнее? Что, если выбор между советским и русским как раз и есть безнадежная попытка выбрать между ужасным концом и ужасом без конца? Ведь советский проект при всех его зверствах был попыткой вытащить русскую историю из круга бесконечных циклических повторений, ведь он нес преодоление вековечной и беспросветной отсталости, привносил в русскую историю какую-то вертикальную мобильность, снимал сословные барьеры и уничтожал чудовищный зазор между элитой и массой. Как ни ужасно советская россия десятых годов, оно несло не только пытки, но и прогресс». Это уж личный выбор России, что от всего прогресса она через 70 лет избавилась, а пытки благополучно продолжила. Иными словами, советское было для России прогрессом, ровно в той степени, в какой плохая жизнь является прогрессом по отношению к безжизненности, а кровавая история — к доисторическому вневременному социуму, в котором вдобавок хватает и собственного зверства. Так что статья Горького 1922 года о русском крестьянстве, была не актом прощания с Россией, а залогом возвращения, свидетельством твердой веры в то, что большевики при всех их безусловных и страшных пороках — единственная сила, способная справиться с изначальной дикостью и зверством Родины. В 1923 году Горький чувствует, что овладел новой лапидарной прозаической манерой настолько, чтобы осуществить свою давнюю мечту — так сказать, правильно переписать Фому Гордеева. Его занимает попытка показать несколько поколений русской купеческой семьи, богатой и процветающей, а также объяснить, почему такая семья не может быть опорой стране и рано или поздно развалится. Коротко написать большой роман, как формулировал он в письмах, его давняя мечта. Дело Артамоновых – было попыткой создать русских Буденброков и одновременно последней пробой сил перед главной работой – многотомной эпопеей о двух русских революциях, о которой Горький мечтал с восемнадцатого года. Часть 4. Пленник. Глава первая: Прежде чем печатать дело Артамоновых, Горький опубликовал сначала по-французски в Меркюр де Франс, а потом по-русски в «Альманахе Ковш» последний свой рассказ, или, по крайней мере, последний шедевр в этом жанре. Это о тараканах, тематически примыкающий к циклу рассказа 1922-1924 годов, и написан он на вечную горьковскую тему, сформулированную в одной из его записей 1918 года. «Жить, похоже, на людей скучно», Они, похожи трудно. И герой этого рассказа Платон Еремин томим все той же вечной скукой горьковских героев. К сожалению, сама эта скука в художественном описании скучна, и никакого выхода из нее нет, разве что в эксцентриаду, в полусумасшествие, как это случилось в рассказе о тараканах, где как раз тараканы и олицетворяют вечную русскую провинциальную тоску. Все жили скучно. Неинтересно живут приказчики с их тревожной, суетливой беготнёй за швейками. Неужели не скучно жить первому тенору с его фальшивым перстнем? От скуки дворник Федор ежедневно играет в карты с поваром адвоката интролегатина. Адвокат же каждую ночь уходит в клуб играть в карты. Если б жизнь была интересна, никто не играл бы в карты. Все более тягостно он чувствовал это всюду, как дым, проникающую скуку, но не мог понять, чего он хочет, и не пробовал искать, где скрыто интересное, непохожее на то, чем заняты все люди. Этот человек, Платон Еремин, очень похож на прочих горьковских чудаков и на самого горького, томимого той же скукой. Так что недоумевающий читатель, знакомый уже с этим полубезумным типажом по рассказу «Голубая жизнь», вправе спросить, зачем снова и снова описывать одних и тех же чудаковатых часовщиков, скучных докторов, распутных горничных, скупцов-купцов всю русскую жизнь, сводимую к одному бесконечному Акурову. Однако рассказ о тараканах — проливает свет на причины удивительного горьковского упорства, с которым он продолжает фиксировать увиденное, населять свои рассказы и романы бесчисленными, хотя и трудно различимыми героями. Каждый заслуживает того, чтобы о нем рассказали. Весь рассказ о тараканах — попытка придумать биографию случайно увиденному мертвецу. Разумеется, вполне возможно, что нездешний человек, умерший на ходу, не тот, о котором я рассказал, что он не так жил, не так чувствовал и думал, но все существует лишь для того, чтобы о нем было рассказано и совершенно недопустимо, чтобы какой-то человек валялся мертвым ночью у камня на берегу лужи и чтобы поэтому нельзя было ничего рассказать. В этом смысл инвентаризации, который Горький подвергает мир и Россию в особенности. Рассказать Не дать кануть бесследно уже значит наделить хоть каким-то смыслом, а другого смысла, может быть, и нет. Автор мучительно тяготится грузом полуслучайных хаотических сведений, но никуда не может сбежать с добровольной каторги протоколирования, фиксации жизни, от которых ничего больше не останется. Отчаянно много знаю я анекдотов. Я оброс ими точно киль корабля моллюсками. И это мешает мне плыть к совершенной истине так быстро, как я хотел бы. Истина же необходима мне, как всякий уважающий себя человек, я хочу быть похороненным в приличном гробе. Жаль только, что истина, в том числе и художественная, представлялась ему лишь приличным гробом, лишь очередной выдуманной условностью». В сущности, рассказ ведь еще и о том, что истина недостижима, что правды об умершем никто никогда не узнает, как не знаем мы ее и о себе самих. Это вполне релятивистская, но в чем-то весьма человечная мысль послужила толчком для многих европейских романов, выросших из Горьковского приема, из реставрации анонимной биографии. Так сделан «Чапиковский метеор», один из лучших чешских романов, также придуман роман Майкла Андаджа. Английский пациент, прославившийся благодаря скороносной экранизации, а рассказ, в особенности поэтическая вступительная часть, где и формулируется художественная задача, сильно повлиял на европейскую прозу. В России его мало кто заметил. Глава вторая. Зато дело Артамоновых было встречено единодушным восторгом. Главные комплименты достались стилю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 Михаил Кольцов, молодой журналист, заправлявший огромным журнально-газетным объединением, бомбардировал его письмами с отчетами и заказами, и у Горького руки чесались поучаствовать в великом деле становление новой русской печати. Организатором он был безупречным, а генератором идей — неутомимым. Там была жизнь, в Европе смерть.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 Ну, здесь очень многое неверно, даже и по факту. Насчет Горьковского добродушия в особенности. Видеть в Горьком идеалиста, значит, в свою очередь, идеализировать его, ибо человека с таким жестким и недоброжелательным взглядом еще поискать. И вовсе не сильной рукой был очарован Горький. Он, почитай, и не видел проявлений этой сильной руки, ибо истинных масштабов террора не сознавал, искренне полагая, что все ограничится ликвидацией его давних врагов.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 Да вдобавок у него своя концепция Бога, мироздания, человека. Он сторонник активного делания, не отказывается ни от какой работы, в том числе и самой рутинной. Словом, Самгин, Гин, чем единственным талантом является талант хорошо выглядеть в любой коллизии, никак не альтер-эго Пешкова. Единственное, что их роднит, — горьковская писательская способность подмечать за людьми самое отвратительное, сосредоточенность на отталкивающих деталях и жутковатых историях,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 понимающий всю губительность революции для своего класса и идущий навстречу ей без страха, изображен в романе с любовью, пониманием, часто с умилением. И большинство ее представителей вполне симпатичные люди, только увиденные циничным взглядом Самгина. Сверх того Горький не лукавил, говоря Владиславу Ходосевичу, что когда-нибудь вспомнят Горького, спросят, что он написал, и получат ответ «Почти все было плохо, хорошая книга одна».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 Нужно было срочно опровергнуть ужасы, о которых рассказал Мальсагов. Впрочем, Горький рвался на Соловки по собственным мотивам. Он желал увидеть лабораторию, в которой выводят нового человека. Эта поездка осуществилась в его следующий визит. Окончательное возвращение состоялось только в 1932 году. Горький удивительно много ездил в 1928 году. Сразу же он вызвал к себе Константина Федина,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 «Московскую жизнь Горький начал с изучения новых методов воспитания. Он увлеченно рассказывал мне об институте труда. Вот, пожалуй, новая, малоизвестная мне черта — Горький благодушен». Благодушество было вызвано, понятное дело, не только атмосферой всеобщего подъема и энтузиазма, но прежде всего небывалым вниманием, которым он был окружен. Он признавался Федину, что иногда ему кажется все это не о нем, а о другом человеке каком-нибудь его двоюродном брате. Кажется, он для того только и позвал Федина, чтобы продемонстрировать ему этот накал всеобщего обожания. Специально повез его с собой на машине в госиздат, а там люди, десятки людей с папками, с рукописями, с заявлениями, обоих изрядно помяли, требуя выслушать, прочесть, войти в положение. Видимо, тут были не одни литераторы — графомания в СССР тогда не приняла еще столь массовых масштабов, но и простые жалобщики — знавшие, где застать Горького. Как бы то ни было, по сравнению с Италией, где он не пользовался ни такой славой, ни таким доверием, это было счастьем. Желая им насытиться, он принялся неутомимо колесить по стране. 20 июля 1928 года он в Баку на промыслах Азнефти, потом выступает на пленуме местного совета и беседует с рабкорами. 22 июля он уже в Тбилиси, там чествование, 24 июля он захотел посетить детскую колонию в Каджарах. О причинах этого настойчивого интереса к местам заключения и перевоспитания мы скажем ниже. 25 июля он был в Ереване, 26 вернулся в Тбилиси, 28 выехал во Владикавказ, оттуда в Царицын, ныне Сталинград, и оттуда привычным маршрутом до Казани отправился по Волге. 2 августа он выступал в Самаре, 3 августа приехал в Казань, Вечером 4 августа выехал в Нижний и 7 прибыл туда. На родине провел три дня и 10 августа выехал в Москву. Такого распорядка не выдержит иной молодой, а Горькому только что исполнилось 60. Примечательно, что он приезжает на автомобилях и пароходах по тому же маршруту, которым в 1892 году шел с Волги на Кавказ, только в обратном направлении.